Крыжевицкий стоял за столом, упираясь на пачку бумаг и красную скатерть. Не уступал в споре. «Теперь нам понятно становится и прежнее ваше отклонение от линии, товарищ Миронов, например, в части коммун. Все вас не устраивает. Продразверстка, политика в отношении мешочника, даже коммуны!» «Неслыханно!» — воскликнул женский голос — Это поднялась за столом молодая делегатка Сцепинская, приехавшая из Ростова вместе с новым военкомом Пауковым. «Относительно коммун могу внести ясность», — сказал Миронов. кому ну как нашу цель и социальный идеал, я всегда поддерживал и поддерживаю. Но считаю ее именно целью, к которой надо стремиться, медленно строя и совершенствуя промежуточные формы, в том числе и наше сознание. Это не отклонение от линии, как вы утверждаете, товарищи, а именно линия». «Да хоть что же нам спорить, когда есть совсем свежие на этот счет материалы?» Тут Миронов весьма ко времени вспомнил о письме Ленина рабочим станции «Пролетарская». Достал из кармана и разгладил на покатой кафедре порядочно затертый на сгибе листок с густой лиловой печатью машинки. «Вот, товарищ Ленин придерживается тоже известной осторожности от скоропалительности и перегибов». «Вам лично, что ли, Ленин-то прислал?» — грубо спросил сидевший в конце стола военком с коротко стрижной рыжей головой. — Неслыханно! — легонько всплеснул руками с Цепинской. — Не мне, а скорее вам именно, — пишет вот товарищ Ленин, — сказал Миронов, собираясь читать письмо, но ему не давали читать. — Мы такого не получали! Может, письмо-то фиктивное! — крикнул Пауков. Миронов встал в тупик, вдруг судорожно свернул письмо и сунул в карман. — Припомнилось двухпартийное собрание в Саранске, где разбиралось его первое заявление в партию. Там над ним открыто глумились Ларин и Рогачев. Неужели и здесь тоже? «Товарищи, я могу оставить трибуну, — сказал он, даже неожиданно для себя сорвавшись, — если многим неудобно слушать эти слова. — Почему? Просим, просим! — вдруг громко заявили о себе из зала фроловские делегаты деповцы и машинисты из бывшей веберовской мельницы, кто-то из старых конников слободы Даниловки. В переднем ряду поднялся широкоплечий и сильный Степанятов, еще не уехавший на курсы, имевший делегатский мандат. «Товарищи!» — жестко сказал Степанятов, глядя снизу вверх на сцену, но от этого не теряя голоса. «Многим тут в зале непонятно, почему позволяется такой тон в разговоре с Мироновым, нашим гостем и героем гражданской войны. Мы его знаем!» Он не ошибается, когда говорит. И не только критикует, но и предлагает свои решения по-партийному. Так же нельзя, товарищи, шельмовать своих же героев-орденоносцев. Никто нам не позволит. Стыдно. Тут встал посредине красного стола Ефремов, чувствуя, что вина за уклон Миронова, как и в Саранске, может снова упасть на его молодую голову. Заговорил мирным тоном, стараясь сблизить точки разногласий. Товарищи, материал январского пленума ЦК у нас идет согласно повестке вторым вопросом. Это для сведения. Но я хочу заметить товарищу Миронову, безусловно уважаемому нами герою и члену партии, что до тех пор, пока Центр не отменял постановление о разверстке и своих директив о ее проведении на местах, критиковать эти директивы или ослаблять их проведение нам, как бы сказать, не с руки. Мы, конечно, знаем, что предстоят реформы, и мы их ждем сознательно, так же, как и вы, Филипп Кузьмич. Но витать в облаках добрых пожеланий до времени ни нам, ни кому другому не позволительно. Миронов удивленно взглянул на него и с досадой махнув рукой, пошел от трибуны. Пошел уже не за стол президиума, а в зал, в массу. Мальчишка! — уничтожающе пробурчал он. — Так же нельзя, не дали говорить, — прогремел из зала Степанятов. «Пускай Миронов читает письмо Ленина!» — предложили из самой глубины зала. В президиуме несокрушимо стоял Крыжевицкий. «Думаю, надо объявить перерыв, товарищи», — сказал Крыжевицкий усталым голосом. «Длительный перерыв для уточнения некоторых спорных моментов и выработки общих точек зрения. Объявляется перерыв до завтрашнего утра девяти часов». Крыжевицкий закрыл заседание и через сцену вышел из помещения. Быстро пошел к зданию окровоенкомата. В коридоре у приемной Паукова сидел, как ни в чем не бывало, солдат Скобиненко. Он знал, что Пауков еще не пришел с конференции, и поэтому, не торопясь, мял на коленях свое видавшие виды папаху под искусственного барашка. У Витя Крышевицкого поднялся с готовностью. — Все написал? — быстро и усухо спросил Крышевицкий. — Все как сказано, — сопнул Скобиненко. — Давай. — Давай. Мельком глянув в первую бумажку, вторую сунул в карман, не глядя. «Все, Скобиненко, ты свободен. К начальнику заходить не надо». «А как же насчет меня?» «Завтра позвоню в протком. Можешь вернуться на прежнюю работу. Все. Ты понял?» «Угу. Вот и хорошо». Крышевицкий коротко глянул на него и толкнул двери в кабинет Паукова. В это время распахнулись крайние двери. Показался и сам военком пришедшие с заседания чуть позже. Миронов вернулся в дом Голикова, осунувшийся из обочины. Разговаривать он ни с кем не стал, только велел Наде собирать вещи в дорогу и чуть позже уже в сумерках услал своих ординарцев на станцию, чтобы вывели вагон с запасных путей, поставили в рейсовый поезд на Москву. Надя чувствовала его настроение, пыталась разговаривать, но он не отвечал ей, скрывая молчаливую глухую тоску, и только покусывал и пощипывал, как обыкновенно сникший ус. Один раз глянул как-то мстительно мимо нее в неизвестную точку в зашторенное окно и пробурчал что-то неразборчивое, злое, а потом вслух «Ничего, ничего, завтра с рассветом в Москву, там разберемся». Было уже часов 10 вечера, время гасить лампу, но в вестовых со станции все не было. Филипп Кузьмич встревожился, накинул полушубок, вышел на крыльцо. Постоял во тьме и мертвом молчании слободы Михайловки. Бог мой, откуда же столько зла? Кривды, напраслены, и кто это все заваривает? Сердце непрестанно болело от предчувствия большой беды, общей для всех. Кто они, где, в какой щели сидят, что замыслили смерть? Тебе и народу твоему. Может быть, и большинству из тех, кто сидит ныне на конференции, в клубе, как шпионы в щелях, но жалят насмерть. Злобная предвзятость Крышевицкого на конференции как-то непроизвольно соединилась и связалась с тактичными возражениями Попка в споре недельной давности. Выяснялась из-под воль некая единая линия загибщиков и врагов. Холод и поземка со степи пронизывали до самого сердца. Тонкий месяц едва протаивал в льдистых застругах и снежно-сугробистых завалах неба, тьма обнимала со всех сторон. Только над станцией железной дороги небо чуть-чуть подсвечивалось желтизной фонарей, и казалось, что там вставал над землей багрово-непроницаемый лютый зимний рассвет. Миронов запахнул плотнее полушубок, собираясь уходить в дом, И тут увидел вдруг, что дом окружают вооруженные темные фигуры в островерхих буденовках. Ефремову поднялись с дивана в его исполкомовском кабинете перед рассветом, не дали выспаться. Дежурный красноармеец строгал за плечо, поднимал, а в дверях стоял Крышевицкий, приглашал в свой кабинет. Когда Ефремов проморгался и в сухую протер полотенцем вялое сонное лицо, у Крыжевицкого уже собрался весь актив. Сам он сидел на супесь за столом и поигрывал пальцами обеих рук, словно играл на невидимых клавишах. Поднял глаза к Ефремову председателю исполкома. Товарищ Ефремов, как бы вы поступили, если бы стало известно, что Миронов приехал в округ только за тем, чтобы организовать и поднять здесь новое восстание против советской власти? если у него все готово к выступлению. Все недоуменно переглянулись, слишком уж неожиданным был вопрос. Вчера многие настроились против Миронова, думали его проработать за резкость, но о каком-то восстании и думать никто не мог. — Что за странное предположение? — спросил Ефремов. — К сожалению, уже не предположение, — усмехнулся Крышевицкий. — К сожалению, факт, но все-таки ответьте на вопрос, это очень важно, для вас особенно. Он припугивал, да и разговор до поры был пустой. Ефремов сказал, «Конечно, в этом случае арестовал бы Миронова, но все это не укладывается в понятие. Объясните, по крайней мере, в чем дело?» «В том дело, товарищи», — сказал Крыжевицкий, и положил перед собой два листа мятой бумаги с какими-то линиями и записями. «Вот протокол секретного совещания, проведенного им в усть медведицы по приезде, причем втянутыми в разговор оказались и советские работники». Речь шла о немедленном восстании всего Верхнего Дона, и вот еще схема низовых ячеек, ячеек авантюристов, как он их назвал. — Позвольте, — сказал Ефремов, захватывая схему и поворачивая так, чтобы можно было читать. На схеме небрежно кое-как было вычерчено подобие дерева с кружками на окончаниях веток, некие ягодки и цветочки одновременно. «Позвольте, Миронов не только грамотный, но и образованный офицер и красный командир. Он не мог давать заведомо глупого, компрометирующего название этим ячейкам, если они вообще им организовывались. Что за вздор?» «Но ведь лицо документы», — сказала Сцепинская, сжав губы. «Так вот, я вас информирую, товарищи», — строго сказал Кржевицкий, не обращая внимания на возникший спор. «Это не вздор, а факты. К сожалению, все это прошло мимо органов чрезвычайной комиссии», Узнали об этом люди товарища Паукова, военная контрразведка. Миронов ночью арестован и отправлен с обвинительным актом в Москву. Там разберутся. Я же вас созвал лишь за тем, чтобы вы были в курсе. Могут быть нежелательные разговоры и даже выступления на конференции по станицам. Все это сильно попахивает провокацией, резко сказал Ефремов, не боясь ростовских представителей. Инцидент произошел в его округе, ему и отвечать за все. Одно дело спорить по тактическим вопросам на конференции, а другое арестовывать командарма, едущего по правительственному вызову. И такие вот, с позволения сказать, обвинительные документы. Ячейки авантюристов. Кто, кстати, подписал протокол такой ячейки? Крышевицкий был готов к этому вопросу. Подписи Миронова нет, все у них на скорую руку. Но за секретаря подписался Скобиненко, который, оказывается, и ждал Миронова на пути, даже лошадей сменных приготовил. «Вот, еще из Скобинянка опять замаячил!» — вздохнул Ефремов. «Но он же заведомый провокатор! Вы же сами на днях его...» Он мог именно потому и быть провокатором, что выполнял враждебную работу здесь. «Он что, арестован?» «Зачем же? Он сам и принес эти бумаги, раскаялся, — солидно сказал Крышевицкий. «Вы, Ефремов, не горячитесь по молодости, не горячитесь!» Я, возможно, на днях уеду в Ростов, поэтому вам, товарищ Ефремов, придется здесь возглавлять всю работу. Не надо себя по пустякам расплескивать. Целый день Ефремова душили ярость и бессилие перед цепью этих немыслимых, дьявольских фактов. Он мучительно и безрезультатно искал способа как-то вмешаться в дело с арестом Миронова. Но как? Чего ради и по какому праву вмешиваться, когда... Все делалось на уровне губернии Ростова. Дело это с ячейками авантюристов было определенно нечистым, даже провокационным, но люди, совершавшие его, были не то, что не подконтрольны ему Ефремову, но даже, как говорится, совсем наоборот. Выход нашел он весьма относительный, только для очистки собственной совести. Поздно вечером, закрывшись на ключ в кабинете, он вызвал по служебному каналу «Ростов», Ему нужен был областной военкомат, но военкома не нашли, и тогда он дозвонился до штаба округа. Сухим деревянным голосом, без всякого выражения и сочувствия, известил. У нас в Михайловке военкомом Пауковым арестован командарм Миронов, следующий по правительственному вызову в Москву. Органы ЧК от этого устранились. Прошу поставить в известность главный штаб и лично Ленина, ибо в случае какой-либо ошибки отвечать будет военкомат и штаб военного округа. Кто говорит? говорит член о кружкома партии Ефремов. Документы Справка За исключительную энергию и выдающуюся храбрость, проявленные в последних боях против Врангеля, награждены Орденом Красного Знамени, командарм 2-й конной армии Ф. К. Миронов, вторым, члены РВС армии К. А. Макошин и Д. В. Полуян, а также 200 других бойцов и командиров. Приказ РВС Республики номер 41 от 5 февраля 1921 года. По телеграфу Москва Совет народных комиссаров Ленину секретно 17 февраля 1921 года. По донесению окровоенкома Усть-Медведецкого, товарища Паукова, по имеющимся у него сведениям, за правильность которых он ручается, Прибывший в отпуск в Усть-Медведецкий округ бывший командарм 2-й конный Миронов подготовлял в округе широко организованное восстание против советской власти. В восстании должны были принять участие местное население, местные войсковые части, якобы части 21-й Кавказской дивизии, прибывшие в это время через станции Арчедов-Камышин, части 15-й Кавказской дивизии. 13 февраля окровоенком Миронов был тайно от населения и войсковых частей арестован и отправлен в отдельном вагоне с обвинительным актом в Москву. В заговоре участвовали якобы отдельные представители исполкома. В настоящее время Дон ЧК проводятся аресты участников заговора. Все арестованные не позже 18 февраля должны быть уже доставлены в Михайловку, станция Себрякова. Наш-то Кавказ Пугачев, военком Печерский. Заместителю предре военсовета республики, секретно 5 марта 21 года. Товарищ Склянский, где Миронов теперь? Как дело стоит теперь? Ленин. Ленинский сборник, номер 20, Москва, Политэздат, страница 17. Казалось, Миронов исчез бесследно. Управ делами совнаркома Николай Горбунов, которому с получением секретного донесения из Ростова Ленин поручил немедленно вести необходимые справки, бился в течение десяти дней, искал концы о Миронове, но безуспешно. Роковым образом на ход расследования повлияли грозные события в Кронштадте, в связи с которыми никто в совнаркоме не мог заниматься иными делами до 5 марта. 28 февраля 1921 года в Кронштадте состоялось собрание команды линкора «Петропавловск», которое вынесло резолюцию с требованием свободных перевыборов советов и предоставления свободы слова и печати для левых партий. К резолюции присоединилась команда линкора «Севастополь». 1 марта на митинге матросов на Якорной площади принята резолюция с требованием советов «без всякого партийного давления» свободы слова и крестьянских объединений, легализации демократических партий. Был образован Временный революционный комитет. 5 марта восстание в Кронштадте было локализовано, затем подавлено. Примечание к стенографическому отчету 10 съезда РКПБ. А на 8 марта назначалось открытие очередного 10 партсъезда с очень важными неотложными вопросами. Ленин был загружен выше всякой меры и все же нашел минуту, чтобы справиться у своего управделами о Миронове. Николай Петрович Горбунов доложил, что Миронов сдал корпус преемнику 30 января и выехал к семье в станицу Усть-Медведевскую через Зверево-Царицын. 5 и 6 февраля находился в Царицыне, в Нарабразе, вел переговоры об устройстве дочери Клавдии на РАПФАК и педагогическое училище. 8 февраля салон-вагон командарма Миронова прибыл на станцию Себрякова, откуда сам Миронов с одним адъютантом отправился лошадьми в родную станицу, где гостил два дня. Провел митинги в окрестных селениях против мятежника Вакулина и вообще повстанческих настроений. 12 февраля присутствовал на 14 окружной партийной конференции в Слободе-Михайловке, где выступал с критикой местных руководителей, возбудил горячие споры и разногласия. 13 февраля арестован окружным военкомом Пауковым и отправлен спецвагоном в Москву. Органы ЧК к этому аресту отношения не имели. Дзержинский в настоящее время, как председатель правительственной комиссии по улучшению быта рабочих, находится в Донбассе. Секретарь ЧК Герсон ничего положительного сказать не может. Со стороны нарком воена Троцкого и его зама Склянского тоже ничего определенного установить не удалось, закончил Горбунов свой неутешительный доклад. Именно в этот момент, 5 марта, Ленин написал короткую записку запрос Эфроему Склянскому «Где Миронов?». Три дня не было никакого ответа, затем начался партийный съезд. В последних числах марта Склянский докладывал председателю СТО свои дела по военному ведомству. Когда вопросы были исчерпаны, Склянский уже собирался выходить, ленин напомнила свои записки и выразился в том смысле что на его запросы и записки вообще-то принято отвечать иногда немедленно Склянский повинился с расстроенным лицом товарищ ленин поверьте только из-за партийного съезда я нарушил служебный порядок в отношении вашего запроса больше этого не повторится что касается миронова то он по-видимому был серьезно виноват и восстание казаков все-таки готовил Дело в том, что еще там, на станции, он пытался бежать и убит при попытке к бегству. Такие у нас сведения. Ленин встал, опираясь кулаками на край стола. Только что состоялся разговор с главкомом Каменевым, и Сергей Сергеевич, возмущаясь, сказал, что Миронов был бы просто необходим в данный момент для подавления бунта в Кронштадте. Он бы сделал это скорее других и малой кровью. Но Миронов пропал среди бела дня посреди республики. Это неслыханно. Лицо Ленина теперь выразило крайнюю досаду и на мгновение даже растерянность. То есть как? Убили, короче говоря, без суда и дознания, при попытке к бегству с поезда. Не было, по-видимому, другого выхода. — Куда же он бежал? — едко спросил Ленин. — В Москву, где все его ждали? Скрянский покорно склонил голову, с чистым пробором, и замолчал. Никакими другими сведениями он, к сожалению, порадовать не мог. Почему так все случилось, он, конечно, сказать не может, почему об этом не знают в чрезвычайной комиссии, это неясно и ему Склянскому. Ленин машинально протянул руку к внутреннему телефону, хотел вызвать Дзержинского, но тут же вспомнил, что он в отъезде. «Хорошо», — сказал Ленин, — «я не держу вас больше». Склянский вышел, еще раз выразив сожаление о задержке с ответом. Была минута возмущения, за которой по всем законам психологии должен был последовать взрыв, какое-то сильное действие, удар по нерадивости или преступлению внутри аппарата. Но обстоятельства нынешние были таковы, что Ленин принужден был не торопиться, а глубоко задуматься над целой цепью таких фактов, суть которых окончательно только теперь на съезде, и отчасти вот в этой немыслимой новости о каком-то побеге и смерти одного из известнейших командармов гражданской войны. Троцкий. Вот кто прояснился до конца и стал гол, как тот самый король, который до времени гулял в новом платье большевика. Благо, что его многочисленные фракции и весь сон приспешников из аппарата услужливо словословили его несуществующее облачение. Ленин, как мыслитель и практик, глубочайше поверивший во всеобщую силу и необратимую значимость идеи революции, в том числе и в идею беззаветной преданности ее идеалам, просто не допускал мысли, что в ряду вождей могли ныне находиться двурушники, живущие по иным понятиям, преследующие корыстные цели. Он не мог этого допустить, но факты уже в который раз говорили ему обратное. Великая и справедливая идея не избавляла, к сожалению, от ошибок, перегибов и сознательного ее извращения с корыстной целью. Вместо служения истине и народу, служение мелким агеистическим целям, группы близких почему-либо людей, политиканов, вместо интернационалистской дружбы в едином партийном коллективе насаждение тайной спайки и сговора по земляческому, местечковому, семейному и прочим мещанским признакам, не имеющим ровно никакого отношения к революции и ее идеям. Наконец, устранение неугодных, систематической, неуклонны с вытаптыванием их окружения, при непомерной жестокости, в назидание возможным противникам и несогласным. Эти мысли и вытекавшие из них выводы были в высшей степени серьезны. С этой точки зрения прояснялась, например, суть разногласий с левыми и причины так называемых перегибов. Скажем, в России, сплошь в крестьянской стране, выдвигается сугубо революционная, а на самом деле провокационно-злобная догма о каком-то всеобщем мужике его враждебности революции вообще, без различия классов, состоянии социальных интересов. Задача немедленной экспроприации крестьянина наравне с помещиком и откупщиком. Слово «крестьянин» в обиходе заменяется понятием «кулак». Как это выглядит на практике? беда -то в том, что у этой догмы оказалось не так уж мало рьяных последователей и исполнителей в губернских и уездных ревкомах, они как государство в государстве. И тогда станет ясным, почему все эти годы, в Смольном, в Кремле и Доме Советов, не было прохода от ходаков из деревни, ищущих правду народную и партийную. Что же в самом деле творилось сплошь и рядом на селе? Там люди, которые называли себя партийными, нередко оказывались проходимцами насильничали самым безобразным образом, смешивали середняка с кулаком. Главное же, Троцкий с присными желают вообще прибрать всю власть к рукам. Никакой демократии, никакой гласности, только один бесконечный военный коммунизм. И диктатура пролетариата уже не средство, а самоцель всей нашей бывшей настоящей и будущей работы. Какое глумление над идеей, какое вероломство. Ленин ходил вдоль своего кабинета и с некоторым изумлением припоминал старые, полузабытые уже факты партийных разногласий, получавшие в новом свете совершенно новое, неожиданное, может быть, но, безусловно, правильное объяснение. Их много. Например, факт предательства со стороны тайных приверженцев Льва Троцкого, Каменева и Зиновьева перед самым Октябрьским переворотом. Или споры по Бресту. Практика саботажа и срыва с целью ослабления большевистских позиций, теперь это уже ясно. А тогда были левые одежды, очень трудно было и разобраться, естественно. Отсюда рукой подать до предательства на фронтах, провокации мужицких бунтов, подобных Верхне-Донскому или Антоновскому восстанию на Тамбовщине. Бой на съезде, попытки испугать Непманами в городе, Полное непонимание того, что новая экономическая политика выдвинута всем ходом работы, не столько для города, сколько для деревни, восстановление земледельческого хозяйства. Вот стоило принять постановление о проднологии, и все мужицкие бунты либо улеглись, либо идут определенно на убыль. Не забыть к этому же ряду выстрелы Блюмкина в германском посольстве с провокацией войны и то, что Блюмкину удалось выкрутиться. Троцкий взял его личным телохранителем, держит в рев в военсовете. На какой еще случай? Или отравленной пулей пресловутой Фанни Каплан. Она расстреляна. А между тем пущены слухи, что сам Ленин ее уважает и не приказал расстреливать. Кем пущен слух, для чего? Иногда Троцкий бывает просто великолепен. Когда он, к примеру, устраивает обыск в салоне вагоне командующего Туркестанским фронтом Фрунзе, облеченного полным доверием ЦК партии и Сомнаркома. Зачем? Может быть, чует возможного соперника в будущем? Или когда он печатает в своей газете совершенно дикую статью о невозможности победы над Врангелем в нынешнюю кампанию, предлагая более чем сомнительные планы передислокации частей? Если кто-то считает, что Троцкий просто иногда ошибается, что свойственно людям то считать так уже не следует. Слишком обдуманные, типовые ошибки. Или уважаемая Александра Михайловна Калантань, блестящая представительница этой группы лиц, перед самым съездом опубликовала свою брошюру «Что такое рабочая оппозиция». Тогда Ленину пришлось прямо с трибуны обратиться к ней с вопросом. «Вы сдавали последнюю корректуру, когда знали о кронштадтских событиях и поднимавшейся мелкобуржуазной контрреволюции?» Вы не понимаете, какую ответственность вы на себя берете и как нарушаете единство? Во имя чего? Как горох об стену. И неудивительно именно, она еще в апреле 17 ставила вопросы об объединении с троцкистами. Да. В свое время вызванный в Москву командарм Кубанской Красной Армии автономов входил по совнаркому и высказывал совершенно немыслимую идею, что политическое руководство на юге Все сплошь ставленники Троцкого, который сознательно ведет дело к поражению в войне с белыми. Тогда это звучало попросту дико, никто слушать не хотел. Одиннадцатая армия погибла. Потом, летом девятнадцатого, то же самое высказал Миронов в приличном свидании, и в этот раз мысль показалась уже не столь одиозной. На памяти еще были и таганрогский десант, и таманский поход, обреченных на гибель армии «Юга», Автономов был ошельмован, пропал не за грош. Теперь вот еще Миронов погиб при попытке бегства. Куда? Ленин ходил по кабинету, вспоминал, анализировал, сопоставлял. Появлялось полуподпольное, точнее почти открытое, подлое и наглое явление, троцкизм, не брезгующий оговором, клеветой, даже выстрелом при случае, безусловно, аптекарским ядом которая все более развивается на почве кумовства и землячества, беспринципного политиканства. Вот та же внутренняя опасность, с которой предстоит еще вести жесточайшую и непримиримую борьбу.